Глава девятая. Война в Европе. От Мюнхена до Сталинграда. Сталинградской страды, золотые плоды, мир, довольство, высокая честь. И за каждым окном шелестит ветерком нам о радости будущей весть. Анна Ахматова. В мае. 1945 год. После фашистских триумфов в Италии, Германии и Испании на Европу медленно опустилась долгая ночь. Но правящим классом демократических европейских стран повсюду меречился ложный рассвет. Самообман стал характерной чертой времени. В дневниковой записи от 6 июля 1938 года консервативный автор Гарольд Николсон заметил. «Чемберлен, у которого ум и манеры платяной щетки, пытается добиться всего лишь временного мира ценой конечного поражения. Мы утратили свою силу воли, поскольку наша воля разобщена. Представители правящих классов думают лишь о собственных состояниях, что означает ненависть к красным. Этим создается совершенно искусственная, но при этом самая прочная в настоящий момент связь между нами и Гитлером. Наши классовые интересы с обеих сторон противоречат нашим национальным интересам. Я отправляюсь спать в подавленном настроении. Вероятно, больше всего его угнетало то, что несколькими месяцами ранее Черчилль сам отказался поставить крест на идее о заключении сделки с Гитлером. На конференции консервативной партии в Скарборо в октябре 1937 года Черчилль громогласно заявлял о своей полной поддержке внешней политики правительства Чемберлена. В прошлом между ними имелись разногласия по вопросам перевооружения, но разногласия эти удалось разрешить в дружеской атмосфере, и поэтому Черчилль призывал, давайте на самом деле поддержим внешнюю политику нашего правительства, которая пользуется доверием, пониманием и приязнью миролюбивых и законопослушных стран во всех частях мира. Неделю спустя он сообщил читателям Evening Standard «Война не является неизбежной». За исключением политиков, никто из наблюдавших за состоянием британской промышленности и подумать не мог о том, что боевые действия с Германией начнутся всего через несколько лет. Тесные торговые связи и валютные соглашения продолжали действовать в полную силу. Во время одной из застольных бесед состоявшийся в 1938 году после вторжения в Чехословакию, Гитлер якобы сказал, что если он поговорит напрямую, по-немецки, с порядочным и прямолинейным англичанином, то ему будет совсем несложно найти удовлетворительное разрешение существующих вопросов. Германский посол в Лондоне Герберт Дирксен практически не таясь навел справки и предложил список людей, которых можно было бы привлечь для встречи с Гитлером. Список включал Ричарда Остина Батлера. Из этой конкретной инициативы толком ничего не вышло, но, несмотря на это, политика умиротворения в экономической сфере продолжалась вплоть до лета 1939 года. Сочетание невежества, неспособности понять природу фашизма и яростной классовой ненависти к Советскому Союзу было типичной чертой мировоззрения многих консерваторов, а также немалого числа руководителей и сторонников лейбористского движения. В последнем случае присутствовал дополнительный фактор, душераздирающий коллективная память о Первой мировой войне. Страшный опыт коснулся многих семей рабочего класса. Во многих из них продолжали жить искалеченные и психически травмированные ветераны. Ужасы той войны лежали в основе британского пацифизма, выражавшегося в практической деятельности организации «Союз клятв мира» и общем враждебном отношении к идее перевооружения, не говоря о новой войне. Политики в либеральном и лейбористском лагере хорошо знали об этом. Многие сквозь пальцы смотрели на чемберленовскую политику умиротворения фашистского диктатора, пока Аншлюс Австрии и оккупация Чехословакии не произвели некоторое отрезвление. Общественная поддержка попыток премьер-министра договориться с Гитлером начала таять лишь к концу лета 1939 года. Чемберлена воспринимали как человека, пытавшегося предотвратить новую войну, а кто-то все еще продолжал обманываться постоянными призывами к миру со стороны Гитлера. Внутри консервативной партии Чемберлин продолжал пользоваться огромной популярностью даже после своей отставки в 1940 году, когда на его место пришел Черчилль. Но вскоре стало ясно, что в Германии перевооружение идет полным ходом. Гитлер, подобно своим поклонникам в Японии, также находился в поисках заднего двора для своей будущей империи. Германские политические теоретики, симпатизировавшие новому национализму, не стеснялись говорить об этом публично. Доктрина Монро стала универсальной моделью, если Южная Америка была задним двором, территорией под строгим надзором и полным экономическим контролем Соединенных Штатов и их корпораций, специально для того, чтобы держать европейских соперников на расстоянии, о чем в одностороннем порядке было объявлено президентом Монро в 1823 году. То почему бы в таком случае немцам не захватить Европу? из чего бы это японцам следовало ограничивать свою имперскую деятельность в Китае и Юго-Восточной Азии, каждой державе по своему собственному заднему двору. После Мюнхенского соглашения 1938 года между Германией и Великобританией, которым предусматривались дальнейшие уступки Гитлеру, включая Чехословакию, раскол в британском парламенте продолжился. Разница между сторонниками политики умиротворения и Черчиллем заключалась в том, о чем уже писал Николсон. Чемберлин, Галифакс и поддержавшие их бизнесмены полагали, что классовые интересы тех, кто правил в Великобритании, а также тех, от чьего имени они правили, будут соблюдены наилучшим образом, если заключить сделку с немецким выскочкой. Черчилль чуть раньше других понял, что в сфере перевооружения Великобритании следует держаться вровень с Германией, если и не в качестве подготовки к войне, то по меньшей мере для того, чтобы выглядеть сложным противником на переговорах. К 1939 году он уже понимал, что ставкой в игре на самом деле является существование британской империи и британский суверенитет. По этой причине он был склонен предложить пряник, но так, чтобы собеседнику хорошо был виден кнут. Немцы уже дали понять, что хотят вернуть свои старые колонии, и англичане в принципе не возражали, если это было частью более обширного урегулирования. Обе стороны предпочли бы сперва дождаться поражения Советского Союза, что было в обоюдных интересах, как их представляли себе и в фашистских диктатурах, и в капиталистических демократиях, то есть во Франции и Великобритании. Этому не суждено было сбыться. Немцы верно оценили, что преждевременная атака на большевистскую крепость до того, как будет обеспечен надежный тыл, может дать обратный эффект. В 1936 году СССР по военной мощи сильно превосходил Германию. Вопреки распространенному мифу, вермахт никогда не обладал превосходством над Красной Армией вдоль линии их соприкосновения. Напротив, превосходство советских войск Было подавляющим 7 к 1 по танкам 24 600 находившихся в боевой готовности машин против 3500 немецких и 4 к 1 по самолетам. Во время проведения советских военных игр в 1936 году командовать войсками немецкой стороны был поставлен маршал Тухачевский Джон Эриксон, ведущий историк Красной Армии пишет, что стратегия и тактика Тухачевского с поразительной точностью предсказали ход немецкого нападения в июне 1941 года. Тухачевский продемонстрировал, как внезапным ударом атакующие в первой волне могут обойти Красную армию с флангов. Эриксон рассказывает о том, что произошло вслед за этим. В этот момент вмешался маршал Советского Союза Егоров, начальник генерального штаба. Как руководитель военной игры, он предложил другую идею, основанную на предварительной мобилизации красных. Предложения Тухачевского наткнулись на мощное сопротивление и были отклонены целиком. Лишенная всякой стратегической остроты, военная игра стала представлять собой не что иное, как фронтальное столкновение лоб в лоб По модели приграничных сражений 1914 года, закончившейся с неопределенным результатом, Тухачевский был глубоко разочарован. Тухачевский не позволил заткнуть себе рот. В начале 1937 года в Академии Генерального штаба он прочел свою последнюю лекцию, решительно настроенный исправить то, что по его мнению являлось серьезными недостатками в мышлении Егорова и других высокопоставленных командиров, а также упрекнуть генерала Иссерсона в чрезмерном оптимизме, в котором гром победы заглушал все прочее. Операции будут несравненно более напряженными и тяжелыми, чем в Первую мировую войну. Тогда пограничное сражение во Франции заняло в общем 2-3 дня. Теперь такая наступательная операция начального периода войны может длиться неделями. Что касается пропагандируемого немцами Блицкрига, то он ведь рассчитан на такого противника, который не захочет и не будет драться. Если же немцы встретят противника, который будет грудью стоять и сам наступать, то это будет выглядеть совсем иначе. Борьба будет упорной и затяжной. В ее процессе могут произойти большие колебания в ту и другую сторону, на большую глубину. В конечном итоге верх одержит тот, у кого будет больше моральной стойкости и у кого на исходе операции окажутся глубокие оперативные резервы. Через шесть месяцев, в июне 1937 года, Сталин и его приспешники решили провести чистку верхних эшелонов Красной Армии. Тухачевский вместе с генералами Уборевичем, Якиром, Примаковым, Путной и Эйдеманом был обвинен в измене и расстрелян. В следующем году исчез и был объявлен погибшим маршал Егоров, который спорил с Тухачевским на военных играх. Маршал Блюхер, командующий советскими войсками на Дальнем Востоке, был расстрелян в ноябре 1938 года. Генерал Вацетис, занимавший высокую командную должность во время Гражданской войны, был арестован прямо в перерыве между своей лекцией и вопросами слушателей в здании военной академии РККА имени Фронзе. Эти децимации, пишет Эриксон, сводили старые счеты. Сам Тухачевский навлек на себя ненависть Сталина еще в 1920 году. Сочетание грубых ошибок, тщеславия и зависти со стороны Сталина и маршала Ворошилова привело к серьезной неудаче во время советско-польской войны 1919-1921 годов. В своих донесениях Ленину и Троцкому маршал придерживался дипломатического языка. Все знали, что большая часть старшего комсостава Красной Армии относилась к закадычному приятелю Сталина Ворошилову с полным презрением. Теперь этот дилетант посредственность губошлеп получил возможность отомстить. Трудно сказать, что помогло Гитлеру больше – неизменная политика умиротворения, проводимая Великобританией после 1933 года, или решение Сталина расстрелять самых талантливых руководителей Красной Армии в 1937-1938 годах. И практически невозможно спорить с тем, что останься армейская верхушка СССР образца 1936 года в живых Советское Верховное Командование смогло бы удивить немцев гораздо раньше изгнать их с территории страны, сократить продолжительность войны и спасти миллионы жизней. В самой Германии, как прекрасно понимали руководители Третьего Рейха, в среде рабочего класса по всей стране оставались сильные очаги сторонников коммунистов и социал-демократов. Поражение или серия военных неудач в Советском Союзе могли пошатнуть немецкий национализм. Гораздо безопаснее, как они считали, будет сперва захватить Западную Европу, использовать ее ресурсы для наращивания германской мощи, а главный трофей оставить на потом. А что делать с мировым островом на севере Европы? Немцы предпочли бы видеть там Квислинговскую монархию с восстановленным на троне герцогом Винзерским, так, чтобы Британская империя была нейтрализована Германией изнутри, а ее периферия уничтожена Японией. Решение Гитлера создать Европейский союз силовыми методами сверху было неприемлемо для Лондона и Парижа. В свое время Великобритания сколотила контрреволюционный блок, чтобы помешать Наполеону захватить Европу, а 1815 год поставил точку в их споре. Могла ли она повторить прежний триумф, при том, что в Европе у нее практически не осталось союзников? Чемберлин, французский премьер-министр Деладье, И их сторонники зашли слишком далеко в деле умиротворения немцев. Немцев требовалось остановить, доказывал Черчилль, до того, как дела примут совсем дурной оборот. Эта позиция в общих чертах совпадала с позицией, занятой лейбористской партией, которая обеспечила Черчиллю поддержку в парламенте. В отличие от Черчилля, лидер лейбористов Клемент Этли и его партия поддерживали сторону республиканцев в испанской гражданской войне. А сам Этли, отряхнув пыль со своей старой униформы времен Первой мировой войны, надел ее и посетил с визитом интернациональные бригады, сражавшиеся на фронте. После войны Этли разворачивал обратно антифашистов, беженцев из Испании. Провал политики умиротворения и пакт Молотова-Риббентропа. Для Берлина ситуация складывалась чрезвычайно благоприятно, так что немцев крайне удивило решение британского и французского правительств превратить Польшу в кассус-белли. Именно это обстоятельство сделало необходимым срочное заключение со Сталином Временного Союза, по условиям которого русским доставалась половина Польши. Умаслить их на то время, пока немцы разбираются с Европой. Сталин, как мы увидим, отнесся к пакту с гораздо большей серьезностью, чем его немецкий коллега. Высокопоставленные советские генералы, агенты разведки и дипломаты были настроены крайне скептично, расценивая пакт лишь как средство получить небольшую, но очень нужную передышку для того, чтобы полностью подготовить СССР к войне. О роли Черчилля в месяцы, непосредственно предшествовавшие сентябрю 1939 года, а также в годы войны написано столь много и столь подробно, что достаточно лишь кратко резюмировать. Он был единственным политиком из правящего класса, который к концу 1938 года понял, что отсутствие сопротивления Третьему Рейху обернется катастрофой сперва для Британской империи, а затем для всей Европы. Этот взгляд пока еще не разделяли ни консервативная партия, ни Джеффри Доусон, редактор The Times. Лорд Розермер, симпатизировавший фашистам, добился того, что его газета Daily Mail пропагандировала все ту же политику умиротворения, но в более экстремальной форме. Ликование на скамьях правительства в палате общин при известии о том, что фюрер согласился на мирную конференцию с Чемберленом, и пригласил того в Мюнхен, лучше всего описано одним из участников события. Краем глаза я глянул в сторону галереи миссис Фицрой и обнаружил, что миссис Чемберлин внимательно слушает. Прелестная дама, сидевшая рядом с ней, жестом дала понять, что узнала меня и чуть-чуть помахала рукой. Это была герцогиня Кенская. За ней возвышалась фигура в черном. Я пригляделся и узнал королеву Марию, которая, насколько я помнил, прежде никогда не присутствовала в палате общин. Величественная речь Чемберлена длилась целый час. Премьер-министр блистательно подходил к заключительной части, но перед тем, как он до нее добрался, я внезапно заметил, что чиновники МИДа из своей ложи отчаянно подают мне знаки. Я не мог приблизиться к ним, так как для этого мне нужно было бы перелезть через 20 помощников-министров. Поэтому Данглас, в будущем сэр Алек Дуглас Хьюм, взял у них клочок бумаги, который передал сэру Джону Саймону, министру иностранных дел. Тот взглянул на него и взволнованно дернул премьер-министра за край пальто. Чемберлин отвернулся от кафедры, на которую опирался И последовала еще одна консультация. «Мне сказать им?» – донесся до меня его шепот. «Да», – хором кивнули в ответ Саймон, Сэм Хоар и Дэвид Маргиссон. Премьер-министр рассказал, что сегодня утром он по телеграфу связывался и с Гитлером, и с Муссолини. В последний момент ему потребовались помощи вмешательства Муссолини, и Дучи не подвел его и действовал быстро. Насколько глупо сейчас выглядели антиитальянцы, а лицо Энтони Идена, я наблюдал за ним, подергивалось, да и сам он выглядел совершенно сбитым с толку. А затем премьер-министр выложил на стол свою козырную карту и зачитал послание. «Это еще не все. У меня есть еще кое-что, что я хотел бы сообщить палате». И он рассказал, что Гитлер пригласил его приехать в Мюнхен завтра утром, что Муссолини уже принял такое же предложение. У всех сердца учащенно забились, и у многих, по крайней мере у меня, появилось чувство благодарности, чувство восхищения премьер министром которое останется навсегда. У меня голова закружилась от нахлынувшего энтузиазма, мне хотелось обнять его. Он сказал еще пару слов, а затем палата поднялась и в буйном восторге принялась приветствовать его громко выражая свое одобрение. Теперь мир спасен, а вместе с ним и вся планета. Черчилль долгое время доказывал, что фашизм- это более или менее нормально до тех пор, пока он использует свою силу и поддержку народных масс для борьбы с большевизмом на всех фронтах внутри страны и за рубежом. Как рассказывалось в предыдущей главе, Черчилль поддержал Франко и, по умолчанию, Вмешательство итальянцев и немцев в Испанскую гражданскую войну, чтобы обеспечить победу диктатору. Сомневался ли Черчилль когда-нибудь в своем решении? Действительно ли он верил, что все закончится Испанией? Неужели никто не подсказал ему, что немцы и итальянцы используют Испанию как полигон для подготовки к более масштабной войне? Даже если и так, тому нет никаких свидетельств в текстах, написанных им в этот период. В них он лишь выражает благочестивую надежду на то, что Испания сама сможет преодолеть разделение под руководством победителей в войне – Франко и Католической Церкви. Правительство Народного фронта во Франции оказывало моральную поддержку республики, но при этом выбрало политику невмешательства. Великобритания и Франция принесли Чехословакию в жертву, Мюнхенское соглашение – было подписано в сентябре 1938 года и нарушено Гитлером в марте 1939 года. Чехословацкое правительство капитулировало. Пять месяцев спустя, 1 сентября, немцы вступили в Польшу, которая могла похвастать четвертой по величине армии в Европе. Символическое сопротивление, которое она оказала, было храбрым, кавалерия против танков, но неэффективным польская государственность рухнула. Представители германского верховного командования, по-настоящему удивленные той скоростью, с которой они проглотили целых три страны, стали воспринимать своего ефрейтера более серьезно. Когда он сообщил им, что следующей целью будет Франция, они не дрогнули. Когда он далее подчеркнул, что будет лично руководить операцией, они кивнули в знак согласия. Коль скоро речь зашла о Франции, Имелись кое-какие старые счеты, которые требовалось свести. Выдержит ли линия Мажино? Французы не до конца в это верили, а в их военном руководстве назревал политический раскол. В письме жене Деголь отозвался о Мюнхене как о капитуляции, которая даст нам короткую передышку, подобно пожилой мадам Дюбари, которая стоя на революционном эшафоте умоляла: «Анкор Анпюти Момон». Мессио Ле В переводе с французского «Еще минуточку, господин Палач». Разработанная на случай войны стратегия Франции носила в основном оборонительный характер, и после падения Польши французам не оставалось ничего другого, кроме как ждать атаки немцев. И здесь тоже Деголя не подвела его способность предвидеть будущее. В письме своему близкому другу и политическому союзнику Полю Рено Через месяц после того, как была объявлена война, он доказывал, что Германия деморализует Францию психологически, заставляя ее ждать. Он прекрасно понимал, насколько угнетающее бездействие влияет на армию. По моему скромному мнению, предположил он, нет ничего более срочного и необходимого, чем взбудоражить французский народ, вместо того, чтобы убаюкивать его абсурдными иллюзиями оборонительной безопасности. Я сомневаюсь, что, говоря о необходимости взбудоражить народ, Деголь имел в виду вооружить его и подготовить к сопротивлению, но именно это было необходимо, и именно это оказалось бы чрезвычайно полезным в годы правления режима Виши, когда Франция была немецким протекторатом. Движение сопротивления все равно возникло, но это случилось позже. В 1939 году для укрепления французской обороны Англичане отправили сильный экспедиционный корпус. Тогда еще было невозможно ни представить себе, ни предсказать ту стремительность, с которой произойдет катастрофа, в которую погрузилась затем вся страна. Командование вермахта откладывало вторжение во Францию, что сильно раздражало Гитлера, настаивая на том, что сперва нужно оккупировать Норвегию. Ее побережье протяженностью 15 тысяч миль делала Германию уязвимой. Британский военно-морской флот уже установил блокаду, отрезав доступ к скандинавскому полуострову со стороны Северного моря. Это ставило под угрозу шведские поставки железа и руды, которые имели важное значение для производства боеприпасов и программы перевооружения в Германии. Два телефонных звонка из Берлина и Дания была оккупирована за один уикенд. Социалистическое правительство Швеции скорейшим образом подтвердило свой нейтралитет. Норвежцы доблестно оборонялись, но были смяты. Британская подводная лодка перевезла короля, его семью и придворных в Лондон. В 1940 году, когда немецкие танковые дивизии сосредоточились на границах Франции и Бельгии, во французской армии царила полная и безнадежная дезорганизация. Это не было результатом только лишь технических или стратегических просчетов. Франция была разделена политически. Пришедшая в 1936 году к власти правительство Народного фронта под руководством Леона Блюма подвергалась атакам за то, что якобы представляла собой французскую версию большевистско-еврейского заговора. Многие правые консерваторы, враждебно настроенные как к евреям, так и к коммунистам, в той или иной степени испытывали симпатии к фашизму. К их числу принадлежала большая часть руководства французских вооруженных сил. Именно их нежелание вдохновить войска на борьбу и повести их в бой привело к быстрой капитуляции Франции. Мало кто мог себе представить, что Великобритания переживет падение Франции, и никто не верил, что американцы вмешаются, коль скоро вся Европа оказалась под железной пятой Германии. В тот критический год перед большинством людей правых убеждений во всей Европе стоял выбор не между Гитлером и Черчиллем, а между Гитлером и Сталином. И, как у самого Черчилля в случае с Испанией, у них не было сомнений в том, на чью сторону встать. Этим, в частности, можно объяснить отсутствие объединенной воли к сопротивлению. Французские коммунисты парализовали сами себя тем, что молчали, пока немецкая армия вступала в их страну. Причиной этого была слепая преданность Москве, для которой с 23 августа 1939 года действовал нацистско-советский пакт о ненападении. Гитлер, взявший на себя непосредственное руководство операцией во Франции, сам удивлялся, как быстро рухнула линия Мажино. В конце концов у союзников было 144 дивизии, в три раза больше, чем у немцев, и огромное превосходство в артиллерии и танках. Они располагали меньшим количеством истребителей, но в целом вполне могли оказать сопротивление. Моральный и политический крах французского верховного командования, а не проблемы с техническим обеспечением, вот что привело к поражению. События развивались стремительно. 10 мая 1940 года бельгийского и голландского послов в Берлине вызвали в Министерство иностранных дел, где Риббентроп проинформировал их, что их страны вот-вот будут оккупированы, и им придется расстаться со своим суверенитетом. Голландцы дали уклончивый ответ. Через четыре дня Люфтваффе подвергла бомбардировке Роттердам, убив 800 мирных жителей. На следующее утро голландцы сдались. Их королева бежала в Лондон. Бельгия была захвачена через пару недель, а затем последовало падение Франции. Гитлер со своими генералами принял французскую капитуляцию в том же железнодорожном вагоне, в котором в 1918 году была подписана капитуляция Германии. Фюрер скакал и прыгал от радости под фотокамерами немецкой прессы. Наконец, совершилась месть за унизительный Версальский договор. Для укрепления авторитета Гитлера быстрая победа над Францией сделала больше, чем любое другое событие войны. Он пребывал, как об этом объявил Геббельс, в полном блаженстве после своего грандиозного триумфа. В течение последующих нескольких лет военачальники редко будут ставить под сомнение его военные решения. Но политические и военные руководители Третьего рейха будут с сожалением вспоминать о совершенной ими стратегической ошибке, когда они, имея такую возможность, не добили англичан. Французский народ ждал вторжения немцев со смешанными чувствами, с безразличием и страхом, что жутким образом напоминало настроение, царившее в 1814 году, за год до Ватерлоо, как его описывал Анри Уссе в своей книге «1814 год». Вторжение внушало населению ужас, но поверженная Франция не делала ни малейшего поползновения восстать. Метафизическая идея поруганной отчизны, которая в 92 1792 году оказывала столь сильное воздействие на юную, омоложенную свободой нацию, эта идея не возбуждала народ, состарившийся на войне, уставший от жертв и жаждущий лишь покоя. Для того, чтобы пробудить гнев и ненависть, нужен был сам жестокий и вещественный факт иностранной оккупации со всеми сопряженными с ней бедами, реквизициями, грабежами и избиениями, убийствами и поджогами. Метафизическая идея заключалась в замечании Сен-Джуста «Отечество, средоточие чести». В 1940 году Сена унесла слишком много крови, чтобы этот призыв возымел хоть какой-то эффект. В правительство Виши вошли многие убежденные французские националисты. Последователи Деголя, представляли незначительное меньшинство. После падения Франции, главным вопросом для Черчилля и его генералов было то, как лучше всего в кратчайшие сроки вывести оттуда и доставить домой британские войска. Здесь им помогли сами немцы. Наступление под руководством генерала Хайнца Гудериана, ведущего немецкого стратега танковой войны и сторонника Блицкрига, неумолимо развивалось до того момента, пока к его огромной досаде он не получил от Гитлера приказ остановиться. Именно это судьбоносное решение фюрера позволило Великобритании спасти максимальное количество войск любыми средствами, доступными в тех обстоятельствах. Романтический образ солдат перевозят с одного берега на другой в крохотных лодках был очень полезен для пропаганды, Но большая часть войск была эвакуирована силами Королевского военно-морского флота. Нервы Гаральда Николсона, который сам застрял во Франции после того, как немцы стремительно прорвались к Булоне и Кале, были на пределе. Он смог раздобыть смертельную пилюлю на случай, если попадет в плен. Запись в его дневнике от 1 июня 1940 года немногословна, но при этом хорошо отражает его настроение. Сейчас мы уже эвакуировали 220 тысяч человек. На самом деле 370 тысяч, включая 110 тысяч французских солдат. Что поразительно, если вспомнить наши опасения, что мы можем потерять 80%. Но на самом деле причин для восторгов очень мало, разве что причины морального характера. Мы потеряли всю нашу технику. Французы потеряли 80% своих войск и чувствуют, что мы их бросили вновь наладить хорошие отношения между армиями будет серьезной проблемой. Французы с их склонностью сваливать вину на других обязательно скажут, что мы думали только о спасении британского экспедиционного корпуса и подвели их. Мало кто из историков сомневается, что если бы наступление немцев не было остановлено в одностороннем порядке, немецкая оккупация Соединенного Королевства, будь там Черчилль или кто-то еще, стало бы реальностью. В этом случае не было бы иного выхода, кроме как поставить королевский флот на якорь в американских портах, как это предлагал Рузвельт, идея, которую взбешенный Черчилль отверг. Что стояло за решением Гитлера? Историки не пришли к единому выводу. Тот аргумент, что германская армия была измотана и чрезмерно растянута, неубедителен. Никто из немецких генералов не принял эту версию. Хотя Рунштедт был осторожен, вспомнив, возможно, старую прусскую поговорку «Манкан зих тот зиген, вы можете победоносно сойти в могилу». Герд фон Рунштедт, годы жизни с 1875 по 1953 командовал группой армии А во время французской кампании 1940 года. Подчиненные ему части отрезали англо-французские войска в Бельгии и окружили их у Дюнкерка. Однако приказ уничтожить группировку союзников так и не последовал, что позволило эвакуировать окруженные части в Великобританию. Но более вероятно, что, видя нерешительность Гитлера, он просто сказал ему то, что тот хотел услышать. Решение принадлежало одному Гитлеру. Трудно поверить, что оно было принято исключительно из военных соображений. Фюрер уже не раз вызывал раздражение своих генералов вмешательством в ход проводимых ими операций. Когда германские войска находились в 30 километрах от Дюнкерка, он приказал им остановиться. Начальник германского штаба, генерал Гальдер, выразил свою досаду в дневнике. Танки и моторизированные соединения по высочайшему приказу стоят как пригвожденные на высотах между Бетюном и Сент-Омером, Наступать им запрещено. Из-за этого ликвидация окруженных войск противника может продолжаться еще несколько недель. Это наносит большой урон нашему престижу и нашим дальнейшим планам. Каковы бы ни были конкретные причины, решение Гитлера носило политический характер. Генерал Гудериан был в ярости. Будучи ведущим стратегом войны, он внес изменения в план Манштейна атаковав Францию на двух фронтах и добился победы за 6 недель. Если бы решение было чисто военным, Гитлер обсуждал бы его с Гальдером и Гудерианом, а не с Рундштеттом, которого в кругах германского верховного командования считали тем, кто вечно поддакивает. Впоследствии высказалось мнение, что это Рундштетт потребовал паузы в наступлении, чтобы пехота могла нагнать танки эта точка зрения не вполне убедительна. Такое объяснение этой ошибки, которую совершил сам Гитлер, было дано уже постфактум. Генералы не считали, что им нужно кого-то ждать для того, чтобы завершить эту военную операцию, которая на тот момент была не более чем зачисткой. Объяснение, данное самим Гитлером через несколько дней, когда масштаб его ошибки стал очевиден, возможно, выглядит искусственно но при этом содержит больше правды, чем кажется. Он сообщил своим коллегам, что решение об остановке наступления действительно было политическим. Его целью было подписание мирного договора с Великобританией. Армия — это хребет Англии и Британской империи. Если мы уничтожим экспедиционный корпус, империя распадется. Поскольку мы не собираемся и не можем принять ее наследие, Мы должны оставить империи шанс. Мои генералы не смогли этого понять. Единственная проблема с этим объяснением заключается в том, что если это и в самом деле было так, Гитлер мог бы продиктовать условия мира новому правительству Великобритании после того, как Гудериан покончил бы с британским экспедиционным корпусом. Несомненно, такой мирный договор был бы похож на тот, который он собирался предложить французским военным руководителям Вейгану и Петену. Какими бы ни были дополнительные причины, большинство немецких историков согласны с тем, что эта огромная ошибка стоила Германии победы в войне. Не очень надежный старый друг и заместитель Гитлера, неравновешенный Рудольф Гесс, перелетел в 1941 году в Великобританию с секретной миссией о заключении мира. Когда об этом сообщили Черчиллю, тот фыркнул и вернулся к просмотру кинокомедии «Братьев Маркс». Он сделал правильный выбор. Недавно рассекреченные документы ясно показывают, что Великобритания не имеет к этому перелету никакого отношения. Инициатива исходила исключительно от Гесса, личности, одержимой разного рода маниями и занимавшей высокое место в нацистской иерархии. Его поступок взбесил Гитлера. Британской разведке, конечно, было известно о письме, отправленном от имени Гесса в адрес герцога Гамильтона с предложением о встрече. Ему никто не мешал во время пролета над побережьем Шотландии к поместью герцога, но сразу же после приземления с парашютом его задержали, тщательно допросили и посадили под замок. По словам Гесса, свой полет он предпринял, не поставив в известность никого. Мирная миссия в исполнении одного единственного человека. Это оказалось правдой. Когда Гитлеру сообщили о провале операции, тот в гневе потребовал немедленно выяснить, каким образом Гесса пропустили на аэродром вопреки строгим инструкциям, требовавшим поступать противоположным образом. Он хорошо знал о неврозе, которому был подвержен Гесс, и впоследствии которого у того развелась настоящая фобия, Германия не может и не должна вести войну на два фронта, так как это приведет к катастрофе. Гесс считал мир с Великобританией крайне важным, в то время когда Рейх обратил свой взгляд на восток, начав операцию Барбаросса. После того, как ему не удалось убедить своего собственного лидера, он рассчитывал попытать счастье с Черчиллем. В Берлине Гитлер приказал Геббельсу сделать официальное сообщение в прессе, относительно письма, которое Гесс оставил своему вождю. Это письмо, по словам Геббельса, указывало своим запутанным характером на печальные признаки психического расстройства, давая почву для опасений, что Гесс стал жертвой галлюцинаций. Операция «Барбаросса» Теперь весь континент, за исключением некоторых частей Восточной Европы, находился под германским господством. Великобритании предстояло заняться позже. Сталин отмахивался от донесений о надвигавшемся вторжении немцев, хотя они приходили от советских шпионов, стратегически внедренных в аппараты германской армии и дипломатического корпуса, а также от американской разведки и лично от Черчилля. Одним из главных советских агентов был Рихард Зорге, работавший под прикрытием в германском посольстве в Токио. Его донесения были безукоризненно точны. Зорге быстро проник в немецкое сообщество журналистов и бизнесменов в Токио и сделался близким другом генерала Ойгена Отта, назначенного в 1938 году послом Германии в Японии, и его жены Хельмы, которая влюбилась в Зорге. От знал, что Зорги спит с его женой, но, кажется, относился к этому философски, уверенный в том, что Зорги просто неотразим для женщин. Именно в сейфе посла в здании посольства Зорги впервые обнаружил некоторые подробности гитлеровских планов по операции Барбаросса. Зорги отправил информацию Филиппу Голикову, начальнику военной разведки в Москве где к тому времени Сталин уничтожил большинство своих противников в большевистской партии, включая почти всех членов Центрального комитета 1917 года. Голиков, приспособленец и посредственность по любым стандартам, пребывал в состоянии постоянного страха. В мае 1941 года из Берлина вернулся подполковник Эрвин Шоль, также работавший в токийском посольстве. Привезенные им новости были сенсационными, И Отт не приминул поделиться ими с Зорги. 31 мая Зорги отправил Голикову шифротелеграмму. Берлин проинформировал Отта, что нападение немцев начнется во второй половине июня. От на 95% уверен, что война начнется. Из-за существования мощной Красной армии Германия лишена возможности расширить сферу боевых действий в Африке и вынуждена держать большую армию в Восточной Европе. Чтобы ликвидировать все угрозы со стороны СССР, Германии нужно как можно скорее отодвинуть Красную Армию. От сообщил самые общие контуры плана, но Шоль представил Зорге полную информацию. 170-180 механизированных дивизий уже находились вблизи советской границы, а само нападение состоится по всему фронту. Германский генеральный штаб почти не сомневался в том, что Красная Армия рассыплется и что Вермахту удастся взять Москву, Ленинград и Киев. Затем немцы установят контроль над Транссибирской железнодорожной магистралью и прямой контакт с японскими войсками в Маньчжурии. Сталин, по-прежнему считавший нацистско-советский пакт своим триумфом, отказывался верить чему-либо из сказанного. «Можете послать ваш источник к такой-то матери». Сказал он Голикову. На самой телеграмме он накорябал. Неправдоподобно. В перечень телеграмм рассматриваемых как провокация. В отличие от немцев, которые рассматривали пакт о ненападении как необходимую но временную меру, Сталин питал иллюзии, будто пакт это надолго. Оуэн Мэтьюс приводит цитату из состоявшейся в 1966 году беседы с маршалом Жуковым, которую вел Лев Безыменский советский историк и ветеран войны. В январе 1941 года Жуков и другие предупреждали Сталина об угрожающих передвижениях немецких войск. Сталин написал Гитлеру, вежливо спросив, являются ли эти сообщения правдой. Гитлер ответил, что да, но при этом он ручается своей честью главы государства, что его войска в Польше сосредоточены в других целях, Территория Западной и Центральной Германии подвергается сильным английским бомбардировкам и хорошо наблюдается англичанами с воздуха. Поэтому он был вынужден отвести крупные контингенты войск на восток с тем, чтобы иметь возможность скрытно перевооружить и переформировать их. Сталин ему поверил. Спустя несколько десятилетий после войны маршал Жуков в одном из интервью рассказал, что к началу июня 1941 года большинство высшего командования было очевидно, что немцы готовятся к нападению. Он показывал Сталину штабные карты с нанесенными на них данными о противнике и его сосредоточении. «Прошло несколько дней, и меня вызвал Сталин. Он открыл средний ящик стола и вынул несколько листков бумаги. «Читайте», — сказал Сталин. Это было письмо Сталина, адресованное Гитлеру, в котором он кратко излагал свое беспокойство по поводу немецкого сосредоточения. «А вот ответ, читайте», — сказал Сталин. «Боюсь, что не могу столько лет спустя точно воспроизвести ответ Гитлера, но другое помню точно. Раскрыв 14-го утром правду, я прочитал сообщение ТАСС и в нем с удивлением обнаружил те же самые слова, который прочитал в кабинете Сталина. Сообщение о вторжении зачитал советским гражданам Молотов. Сталин не показывался на публике в течение двух недель. Когда он в конце концов обратился к нации, его речь поначалу производила впечатление косноязычной, но затем потекла свободнее. Даже при том, что ее идейное наполнение и фразеология напоминали скорее 1812, а не 1917 год. Он обещал яростное сопротивление и политику выжженной земли. Вышедшим в 2001 году исправленном издании своей книги Советское Верховное Командование Джон Эриксон показывает, что до последнего не было ясно, как именно отреагирует на вторжение Красная армия. Система постоянно жила на тонкой, как лезвие, грани. Насколько пугающе тонкой была эта грань, мне стало ясно после необычного разговора с главным маршалом артиллерии Николаем Николаевичем Вороновым. Зная, что в ранние часы воскресенья, 22 июня, он находился в самом центре событий, я попросил его рассказать свою версию. Его заключительные слова были совершенно поразительными. Он сказал, что около 7.30 утра Верховное командование получило ободряющие известия. Красная армия начала оказывать сопротивление. Самый страшный кошмар был позади. Бойцы Красной армии стали воевать. Система отреагировала и будет реагировать дальше. 22 июня 1941 года германская армия храбро шагнула в свою могилу. В течение последующих четырех лет Две из числа самых мощных армий мира будут сражаться друг с другом на поле боя от Балтийского до Черного моря. За несколько недель немецкие танковые дивизии заняли территорию, равную по площади самой Германии. Их боевой дух был на высоте. Лето все еще было в разгаре. Сталин освободил многих генералов и старших офицеров, которые были арестованы, но не расстреляны в 1937-1938 годах. Прямо из тюрем они отправлялись на фронт. Советский Союз обильно истекал кровью. Судьба всего мира зависела от баланса сил на бескрайних просторах СССР. Опасения сменялись надеждами, в такт грохоту, доносившемуся с далеких полей сражений. Надежда, страх и отчаяние теперь были связаны с борьбой, которая окрашивала в красный цвет снег на замерзших реках России. Удастся ли прервать череду поражений на Висле, Шпрее, Дунае и Сене и повернуть ход истории вспять на Неве, Волге, Дону и Азовском море? Пока что никто не был в этом уверен. Польский историк-марксист Исаак Дойчер, находясь в 1941 году в эмиграции в Лондоне, видел, как война превращается в битву между революцией и контрреволюцией. С 22 июня 1941 года русская революция вновь начала выковывать нерушимые связи с европейским рабочим движением. Эти связи оказываются прочнее, чем все оппортунистические маневры советской дипломатии за последние годы. Нерусская революция делила с немецким фашизмом растерзанный труп Польши в сентябре 1939 года. В те окаянные сентябрьские дни Россия не показывала свое истинное революционное лицо. Ни одна революция в истории еще не принимала облик шакала, мародерствующего на поле битвы. Лицо, обращенное тогда к рабочему и крестьянину, было тоталитарной маской, наброшенной постреволюционной бюрократией. Теперь же история срывает эту маску и обнажает подлинный облик революции, истекающая кровью, но исполненное достоинство, страдающее, но продолжающая сражаться. Так жестоким, но справедливым образом история кладет конец всем циничным маскарадам. Что осталось от тех поздравительных телеграмм, в которых Кремль высокопарно заявлял о русско-немецкой дружбе, скрепленной совместно пролитой кровью? Сколько еще воздушных замков, построенных на несправедливостях по отношению к другим странам, были бы подобным образом скреплены жалкими кремлевскими архитекторами? В самый канун 22 июня Москва все еще пыталась спасти свою дружбу с главным палачом Европы, признав оккупацию им Югославии, Греции и Норвегии. Тень тотальной войны уже сгущалась над советско-германской границей. А коммюнике и опровержения, усердно производимые в кабинетах наркоминдела, пытались убедить недоверчивый мир в том, что гигантская концентрация германских войск не представляет никакой угрозы для Советского Союза и ничто еще не омрачило дружбу Берлина и Москвы. Вылупившиеся в орлиных гнездах страусы испуганно прятали свои головы в дипломатическом песке, отказываясь признавать, что надвигается буря. Но приближающаяся буря обычно не ждет, пока страусы вынут головы из песка, чтобы встретить ее. 1942. Решающий год. Первая мировая война привела к крушению трех крупных империй и четырех императорских династий — Габсбургов, Османов, Романовых и Гогенсоллернов. Остатки их империй на Ближнем Востоке были подобраны англичанами и французами. Водер Вильсон договорился о создании новых национальных государств в Европе, а русская революция распространилась на территории сопредельных царских колоний, которые, кто добровольно, а кто нет, были интегрированы в Советский Союз. На Ближнем Востоке англичане создали мозаику новых государств, скроенных по лекалам, отражавшим европейские вкусы. Линия на песке создала Ирак. Британские войска оккупировали курдские города – Масул, Киркук и Сулейманию. Сирия была расколота на две части. Современный Ливан до сих пор в значительной степени остается искусственным продуктом французского колониализма, чем он и был изначально. Прибрежная полоса Великой Сирии, отрезанная Парижем от материка, и ставшая его региональным вассалом под властью маронитского меньшинства, которое долгое время служило инструментом Франции в Восточном Средиземноморье. Маронитская церковь – одна из восточных католических церквей. Большинство ее приверженцев традиционно проживают в окрестностях Ливанского хребта. Саудовская Аравия стала творением англичан, которое они сдали в аренду Ибн Сауду и его семье, с буквалистскими догмами вахабитов, добавленными по соглашению сторон в качестве идеологической приправы. Все это оказалось под угрозой в 1942 году, когда немецкая армия под командованием фельдмаршала Ромеля все ближе и ближе продвигалась к британским колониям. Черчилль, как и всегда, когда возникала угроза имперским владениям, был крайне обеспокоен. Он так и не понимал до конца, хотя и считался с такой возможностью, что даже победа союзников не спасет залитую кровью империю. Даже без учета всего напряжения продолжавшихся боев в Европе и на Ближнем Востоке, империя на тот момент представляла собой предприятие, обанкротившееся в финансовом, политическом и моральном отношении. Националисты на Ближнем Востоке, особенно в Багдаде, Каире, Александрии и Дамаске, не скрывали своих надежд на победу немцев. Разложение Британской империи происходило не только по причине продвижения японских войск. В первые месяцы 1942 года Япония заняла Малайю, Сингапур, Яву, Филиппины и Бирму. Армии Хирохита и Тодзио захватили эти колонии, имея в своем составе менее 200 тысяч человек. Только в Сингапуре, как говорилось ранее, Армия Британской империи потеряла 140 тысяч солдат, большинство из них пленными. Покоренные народы не хотели сражаться за англичан, и Малая стала свидетелем крупных мятежей в армии. Массовое восстание в Кедахе поставило под угрозу власть султана, который был похищен собственным сыном, Тунку Абдул-Рахманом, предложившим свои услуги японцам. Он выступил по радио, с призывом к населению не оказывать сопротивления захватчикам. Еще раньше, в 1940 году, японцы, надавив на вишистское правительство Франции, оккупировали Индокитай. Французы продолжали осуществлять управление колонией, что спасло японцев от множества проблем. Если нужен был наглядный пример близости фашизма стран Оси и европейского империализма, то опыт двойственного империализма в Индокитае в период с 1940 по 1945 год его предоставил. В то же время это единственный пример вооруженной борьбы коммунистов и некоторых групп националистов против Японии, точнее против двойственного империализма за пределами Китая. В других местах организованные националисты предпочитали принимать японцев такими, какие они есть, или во всяком случае использовать их против старых европейских империй. Ахмед Сукарна против голландцев на Яве, Субхас Чандрабос и Косвина Ганди против англичан в Индии. В Северной Африке танковые дивизии Ромеля дошли до Эль-Аламейна. В Александрии собралась огромная толпа с криками «Вперед, Ромель! Вперед!». Египетские народные массы желали поражения англичанам. Поговорка, которую имперские державы часто использовали для оправдания неудобных союзов «Враг моего врага, мой друг» могла использоваться и их подневольными подданными. Падение Тобрука обнажило трещины в Верховном командовании британских вооруженных сил. 25 тысяч английских солдат попали в плен. Черчилль оплакивал эти потери и частично понимал их причину. Позднее он писал. Это один из тяжелейших ударов, которые я могу вспомнить за всю войну. Он не только имел крайне печальные военные последствия, но и сказался на репутации британской армии. В Сингапуре 85 тысяч солдат сдались в плен уступающим им по численности японцам. Теперь в Тубруке гарнизон в 25 тысяч, на самом деле 33 тысячи закаленных солдат, сложил оружие перед силами, составлявшими, возможно, половину от его числа. В личном письме Черчиллю незадачливый генерал Клод Окинлег принес униженные, пусть и несколько бессвязные извинения и взял на себя всю ответственность, как предписывалось уставом за катастрофу. Согласно установленной процедуре, его сняли с должности и отправили на восток. Льстивым индийским офицерам предстояло выхаживать раненное эго генерала и помогать его выздоровлению. Но на самом деле проблема была гораздо глубже и не сводилась к ошибкам отдельного человека. Масштаб военных фиаско в Сингапуре и Табруке вызывал гнев у многих военных и гражданских лиц. У себя дома Черчилль и его правительство столкнулись с сильной политической оппозицией и серьезным энергетическим кризисом. Военные неудачи стали причиной конфликта в Палате общин, где неофициальный лидер оппозиции, депутат от лейбористов Уэльса Эньюрин Бивин, раскритиковал как способ ведения войны, так и старомодные классовые структуры офицерского корпуса британской армии. Он издевался над Черчиллем: Если бы Ромель был британцем, он бы никогда не поднялся выше звания сержанта. Бивин обратил внимание на печальное состояние дел, при котором в штабных училищах армии нет учебников по координации воздушных и наземных сил. Он указал на присутствие в Великобритании пяти или шести чешских, польских и французских генералов, которых никак не используют в боевых действиях. Почему? Это может ранить нашу гордость, но они справились бы лучше, чем те неумелые генералы, которые командуют сейчас. Среди англичан тоже были одаренные люди. Бивин навел луч прожектора на одного такого человека, ветерана гражданской войны в Испании, который не без успеха сражался с теми, кого поддерживал Черчилль. В британской армии есть человек, и это показывает, как мы используем наших подготовленных людей, который перебросил 150 тысяч человек через Эбро в Испании, Это Майкл Данбор. В настоящее время в нашей стране он служит сержантом в бронетанковой бригаде. В Испании он был начальником штаба, он выиграл битву на Эбро, а в британской армии он сержант. Суть дела в том, что британская армия погрязла в классовых предрассудках. Вам нужно изменить это, и вам придется это изменить. Если палате общин не хватает мужества, чтобы заставить правительство изменить это положение, то сами события принудят его. Вы должны очистить верхушку армии. Это должна быть радикальная чистка, потому что требуется вернуть британской армии боевой дух». Член парламента от Эбу Вейла разворошил осиное гнездо, но даже те действующие офицеры, которые решились ему возразить, были вынуждены признать справедливость некоторых сделанных им замечаний. Эбувейл, город в округе Блай-Най-Гвент в Уэльсе. Бивен мог и должен был напомнить парламенту о той армии, которую последний однажды уже создал, об армии нового образца, чьи командиры и солдаты в красновато-коричневых куртках преобразили облик страны. Армия нового образца — революционная армия парламента, воевавшая против фрейлистов во время английской революции середины 17 века. Представители старых правящих семейств, которых они разгромили после реставрации монархии и палаты лордов, вновь обрели прежние позиции. Армия короля была восстановлена со всей тщательностью. С годами наследственные привилегии и богатства привели к продаже чинов за деньги. Смрад привилегий не развеялся даже в окопах Великой войны. Бивин говорил от имени безгласных, от имени сотен и тысяч солдат, вынужденных ежедневно лицезреть эту по большей части бесталанную иерархию отдающих честь попугаев. Что касается энергетического кризиса, то он возник потому, что военное производство было почти полностью привязано к углю. Средний еженедельный объем добычи угля упал на три четверти с миллиона тонн в 1939 году, и на 1943 год прогнозировалось усугубление дефицита. Условия, в которых работали шахтеры, были ужасающими, и у них были все причины не доверять политикам. Больше всех прочих они презирали Черчилля. Говоря иными словами, даже в 1942 году Классовая ненависть была сильнее общенационального патриотизма. Инспекция, проведенная в 1944 году приглашенными техническими экспертами Соединенных Штатов, подтвердила, что средоточие производственных проблем — плохие отношения рабочих с начальством и антагонизм, который пронизывает всю промышленность и проявляются в низком моральном духе отказе от сотрудничества и безразличии. Почти в каждом районе, который мы посетили, руководители горняков и собственники шахт жаловались на то, что рабочие рано выходят из шахт, не умываются и прогуливают работу. Черчилль, Этли и Бевин, так называемый лидер рабочих в составе правительства, с одобрения кабинета решили положить доклад под сукно. Они сообщили парламенту, что это секретный документ. Это была откровенная ложь. Причина, указанная в докладе Кабинету, состояла в том, что публикация может способствовать росту антиамериканизма в стране, если ее сочтут нежелательным американским вмешательством. Этому объяснению вряд ли можно верить. Реально существовавший в то время антиамериканизм был распространен главным образом среди представителей правящих классов, а также некоторых сотрудников Министерства иностранных дел. Единственной возможной причиной замалчивания доклада было опасение, что он спровоцирует забастовку или как минимум приведет к росту классовой сознательности. Правительство в срочном порядке организовало свой собственный комитет угольной промышленности. Его выводы будут не сильно отличаться по сути от изложенных в докладе, однако выражено это будет в более умеренной форме. Сталинград. Тем временем на берегах Волги у Сталинграда, ныне Волгоград, вот-вот должна была начаться важнейшая битва всей европейской войны. Гитлер приказал 6-й армии и 4-й танковой дивизии взять город любой ценой. В качестве дополнительной поддержки использовались румынские и венгерские войска, которые прикрывали их с тыла. Во время гражданской войны городу тогда носившему имя Царицын, уже случалось видеть жестокие сражения. В июне 1919 года Черчилль одобрил использование танков британского экспедиционного корпуса для помощи Белой армии генерала Деникина. Майор Юэн Камерон Брюс был награжден орденом за выдающиеся заслуги, за мужество и отвагу, проявленные им в битве, по итогам которой удалось забрать город у большевиков. Белым повезло. Командующим Красной Армии был упомянутый ранее Ворошилов, закадычный приятель Сталина, в то время возглавлявший военный комитет города. Серьезные просчеты, допущенные Ворошиловым, которого многие из его современников считали болваном, привели к поражению. Победа Белых была временной. Из Москвы прибыло подкрепление, и к январю 1920 года город был вновь занят красной армией. Войска Деникина были близки к полному уничтожению и бежали в направлении Крыма. Они так и не смогут оправиться. Однако в 1942 году враг был сильнее и решительнее, а его офицерский корпус и рядовой состав были отравлены антисемитской и антиславянской идеологией. Фюрер хотел, чтобы война завершилась не позднее декабря 1941 года. Когда будет взята Москва, а Ленинград умарен голодом, после чего должно было состояться ритуальное разрушение обоих городов. Ленинграду следовало исчезнуть. Гитлер заявил, «Это город, где возник большевизм, и в этом же городе большевизм будет полностью уничтожен. Это историческое возмездие, возможно, жестокое, но справедливое». Многие из европейских правых согласились бы с ним и присоединились к торжеству. Но Блицкарик провалился. В отличие от французов, Красная Армия сумела постоять за себя. Создание ополчения из жителей Москвы и Ленинграда помогло предотвратить падение этих двух ключевых городов революции, а под Сталинградом и Курском Красная Армия сломала хребет Третьему Рейху хотя не стоит недооценивать и роль советских военно-воздушных сил. Советские бомбардировщики замедлили продвижение вермахта к Москве. Бои в Сталинграде длились более пяти месяцев, и тактика, которую приходилось использовать, была той самой тактикой, которую Троцкий и Тухачевский довели практически до совершенства во время Гражданской войны двадцатью годами ранее, как подробно рассказывает Джон Эриксон в своих трех незаменимых книгах о Красной Армии. Сталинград не единственное крупное сражение той войны, которое было увековечено во многих книгах и нескольких кинолентах. Но оно качественно отличается от других битв. Оно ярко описано в литературном шедевре романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Гроссман был военным корреспондентом Красноармейской газеты и находился в Сталинграде на протяжении всей битвы, после чего отправился под Курск. В его романе город предстает символом страны, ведущей войну. Это царство хаоса и слепого повиновения. Здесь правят бал несколько полуневменяемых офицеров и комиссаров. Мирные жители и рядовые солдаты — вот кто является коллективным героем. В их мужестве не может быть никаких сомнений. Но в этом они не одиноки. Есть также офицеры и солдаты, живущие в доме номер 6, дробь 1, к которым автор проявляет подлинную симпатию, противоречащую его собственной философской несуразице в духе Толстого в других местах романа. Жители дома 6, дробь 1 сражаются, потому что обладают независимым разумом и острым критическим духом. Большинство из них — бывшие члены левой оппозиции, уничтоженной Сталином. Гроссман отдает дань уважения голосам прозорливых людей 20-х и 30-х годов. Через них и через подобных им людей во всей стране говорит сама революция. Они доносят до нас, что без свободы спорить, критиковать, думать, писать и предлагать альтернативы социализма невозможно. Во время допроса дивизионным комиссарам наименее развитый в политическом отношении житель дома 6-1 произносит,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 Когда потери немцев росли с каждым днем, а цепочки снабжения были прерваны, фельдмаршал Паулюс отказался и дальше жертвовать жизнями немецких солдат. Сталинградская битва началась летом 23 августа 1942 года, а завершилась глубокой зимой 2 февраля 1943 года. Общее количество потерь оценивалось в 2 миллиона человек что делает ее самым кровопролитным сражением Второй мировой войны. Гитлер был взбешен капитуляцией. Один фельдмаршал, 22 генерала и четверть миллиона солдат, в основном немцев, но также итальянцев, испанцев, венгров и румын, оказались теперь в советском плену. Москву и Сталинград удалось отстоять. На очереди был Ленинград. Немецкие крайне правые и фашисты обвиняли в поражении в Первой мировой войне живших в Германии евреев. Теперь обвинять было некого. Раса Господ получила тяжелый удар от недочеловеков, в том числе женщин, служивших солдатами и офицерами, и от еврейских групп сопротивления в других частях страны. Когда Гитлер только услышал о капитуляции, он сказал Гебельсу, что Паулюс Мог бы избавить себя от всех печалей, вознестись в вечность и обрести национальное бессмертие, но он предпочел отправиться в Москву. Именно так. А после войны он предпочел жить в Восточной Германии, хорошо зная о том, сколько бывших нацистов с одобрения Запада были внедрены практически во все без исключения структуры Федеративной Республики Германия. Гитлер так никогда и не оправился после Сталинграда. По словам Геринга, Сталинград состарил фюрера на 15 лет, и тот пережил нервный срыв и в течение нескольких недель не мог показываться на публике. Германская служба безопасности докладывала реакцию масс на его первое после Сталинграда появление в выпуске новостей. Он выглядел изможденным, напряженным и постаревшим. Но он по-прежнему был решительно настроен на продолжение войны. В попытке взять реванш за поражение под Сталинградом, германское верховное командование решилось на операцию «Цитадель» — сражение с целью разгрома Красной Армии на советском выступе в районе Курска. На этот раз советские войска оказались готовы во всех отношениях, а их боевой дух — высоким. Наступление немцев было остановлено до того, как им удалось добиться серьезного прорыва линии обороны Красной Армии. Немецкие потери были огромны, и через три дня Гитлер отдал приказ о прекращении операции. Это было крупнейшее танковое сражение войны. Красная армия одержала яркую победу. Своего рода эквивалентом Гроссмана в другом виде искусства был Дмитрий Шестакович, чья ленинградская симфония и потрясающие струнные квартеты стали данью уважения тем, кто выстоял вопреки самым неумолимым обстоятельствам. Немцы больше не будут проводить наступательные операции в Советском Союзе. Они станут вести только оборонительные сражения, за которыми всегда будет следовать отступление. В то время как Гитлер переваривал свежие новости о катастрофах на Восточном фронте, ему сообщили о совместном англо-американском наступлении, которое привело к оккупации Западной Сицилии. Итальянцы, как и ожидалось, отступили, и мало кто сомневался в том, что двое союзников вскоре направятся севернее на материк.